Часть 3. Сошествие в рай. Глава 1. Дошли. Сергей почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло, обволакивает и успокаивает. Дошли. Вот оно метро. И город, и руины уже не выглядели так устрашающе, как всего несколько минут назад. Дошли. Слово, означающее спасение. Здесь, в безопасном месте, продолжат свою жизнь, образование и развитие способностей Денис. Здесь, возможно, вылечат его, Сергея. Метро. Совершенство бытия. Понятие с заложенным внутри светом. Рай. После непродолжительной, видимо стандартной процедуры, внешний заслон был поднят, их впустили в предбанник, где снова заставили ждать. Но теперь Сергей был готов ждать сколько угодно. Он дошел. оказавшись на большой полутёмной площадке, где раньше располагались турникеты и будка дежурной, Сергей посмотрел вниз на станцию и чуть не рухнул в обморок от счастья. Вот то самое место, о котором грезят и в которое так стремятся все люди земли. Все те, кто как тараканы прячутся ещё по бункерам, по крохотным подземным колониям, в по вымирающих от радиации поселениях. Сергей был на этой станции давно, больше 20 лет назад. И всё-таки, как школьного друга узнал её. Длинный зал с квадратными колоннами светлого мрамора по обе стороны. Верхушки колонн украшают потемневшие от времени незатейливые орнаменты в сине-жёлто-оранжево-голубых тонах. Стены облицованы синим с белыми прожилками мрамором, как и Сергей со старевшимся, потерявшим от времени свой первоначальный вид. Надписи, выложенные на стенах Новогиреево, с того места, где Сергей стоял, видны не были. но такой незначительной потери можно пренебречь. Часть зала уставлена брезентовыми палатками, небольшими щитовыми домишками. И люди, и свет. По старым временам тусклый, но в колонии редко был даже такой. Военной и разномастной форме, с оружием и без, гражданские, мужчины, женщины, дети, все перемещались, разговаривали, заняты своими делами. Здесь живут люди, подумал Сергей, и жизнь их несоизмеримо лучше существования серых крыс несчастных колонистов, длившегося 20 лет и завершившегося так нелепо и страшно. Встретивший их военный в пятнистой камуфляжной форме без погон, парень лет 30 не старше забрал у них костюмы противорадиационной защиты, унёс куда-то, а вернувшись, вежливо, но твёрдо попросил сдать всё имеющееся огнестрельное и холодное оружие. Макс безропотно вручил ему автомат, но рюкзак с патронами оставил при себе. В метро патроны были единственной твёрдой валютой. Сергей отдал пистолет. Воинный молча смотрел на Макса. Тот, помявшись, показал нож, но сдавать его категорически отказался. Воинный слегка побледнел, но настаивать не решился и повёл их вниз на станцию в общую столовую. Столовая располагалась в углу, небольшое, но уютное дощатое строение со столами и стульями, имевшими разную степень устойчивости и удобства. Трое путешественников уселись за железный стол с погнутыми краями. Денис немедленно придвинул свой стул к стулу Сергея и привалился к отцу. Сынок, не спи, нужно поесть, сказал Сергей. Подошедшая женщина позвала Сергея и Макса за собой куда-то вглубь столовой. Здесь на небольшой тумбочке уже стояли два кривых подноса с тарелками и стаканами. В стаканах суррогатный чай. В глубоких тарелках восхитительно пахнущий тёмный суп, уж не грибной ли, три внушительные порции, в мелких по куску мяса с гарниром из варёного картофеля и по два куска серого хлеба. Королевское угощение. Когда вернулись, Денис крепко спал, положив руки и голову на стол. Беспокоить его было жаль, но если он не поест сейчас, когда они смогут перекусить в следующий раз? Сергей осторожно разбудил сына. Тот ел вяло, медленно, подолгу замирал над тарелкой с супом. От мяса с картошкой отказался вовсе. Сделал два гладка чая и снова задремал, склонив голову. Макс и Сергей ели с удовольствием. Приготовлено было на славу, не смутил даже лёгкий привкус плесени у хлеба. Сергей пару раз ненароком оглянулся, но им никто не мешал, они были единственными посетителями столовой в этот час. Как думаешь, спросил он Макса негромко. За какие такие заслуги трое явившихся на станцию метро неизвестно откуда бродяг удостоились шикарного ужина? Или они все и всегда такое едят? Те, кто живут и работают на станции, питаются нормально. — сказал Макс, облизывая суповую ложку. — А, насчет нас все просто. Это плата за оружие. Сергей смотрел непонимающе. — Мы отдали им защитные костюмы, пистолет и автомат. За них нас спустили на станцию и накормили. Макс отхлебнул чая. — Дорогой товар в мире, будь то метро или ваша колония. Еще, конечно, патроны, но вот так за здорово живешь, они их от меня не получат. Это, брат, валюта почище доллара в старые времена. Оружие мы больше не увидим, и костюмов, скорее всего, тоже. Но за них одним ужином не расплатишься, будем обсуждать. Нас тут должны кормить неделю, а то и две. Лично я собираюсь хорошенько отдохнуть, получив кое-какую информацию. У меня нет времени на отдых, иначе придётся отдыхать вечность, хмуро сказал Сергей. Я должен найти Возницина. Ты со мной? Макс аккуратно вычищающий корочкой хлеба тарелку из-под второго, неопределённо пожал плечами. Слушай, а как Ваяк распознал, что у тебя есть нож? Почувствовал, сказал Макс и оскалился. Они всё чувствуют. Сергей допил чай. От усталости пережитого, а главное неотступного ощущения, что они дошли. Всё, финиш, конец дороги. Можно отдыхать. Его неудержимо начало клонить в сон до да так, что окружающие предметы и Макс закачались и поплыли перед глазами. Он тряхнул головой и заставил себя сосредоточиться. Почему нас ни о чём не расспрашивают? Голос у него был как у подвыпившего человека. Спросит ещё, сказал Макс. Не парься. В столовую вошёл давишне военный, тот, что встречал их у входа на станцию. Сергей сидел к нему спиной, но увидел, как напрягся Макс. Вам нужно отдохнуть с дороги, сказал военный. Место приготовлено, я провожу. Был вечер. Они неторопливо шли через станцию, и сердце Сергея пело от счастья. Люди вокруг, мужчины и женщины разных возрастов, общались, улыбались, а некоторые даже смеялись. Поразительно. Смеха Сергей не слышал много лет. Откуда-то неслась музыка, играли на гитаре, причём неплохо. Почти сразу высокий, красивый женский голос запел. С радостным изумлением и улыбкой на лице, Сергей замедлил шаги, закрутил головой, стараясь разглядеть, откуда доносится музыка и пение, и наткнулся на цепкий взгляд холодных серых глаз. Пожилой мужчина, стоявший у колонны между двумя палатками, смотрел прямо на него. Никакой доброжелательности в его взгляде не было и в помине. Он не отвернулся даже тогда, когда Сергей перехватил его взгляд. Радостное настроение стало понемногу улетучиваться. «Пап, он нас знает?» Сергей посмотрел на Дениса. Неужели мальчик тоже видел этого неприятного типа? «Что, сынок? Почему он так смотрел?» Сергей поднял голову, но незнакомца на прежнем месте уже не было. Ознакомился, наверное, задумчиво сказал он. Они двинулись дальше. Провожатый молчал. Он не мешал гостям знакомиться с жизнью станции, осматриваться. Сергею вдруг подумалось, что военный получил в отношении них чёткие указания, знать бы ещё какие. С того времени, как я был тут последний раз, ничего не изменилось, пробормотал Макс. Песня утихла, послышались аплодисменты. Сергей снова закрутил во все стороны головой, и тут его окликнул женский голос. Кулёмочка, это ты? Сергея будто молотом по голове ударили. Бросило в жар, в холод, дрогнули колени. 20 лет больше. Шанс на выживание 1 из 300. На 15 миллионов москвичей и гостей столицы и жителей пригорода спасло всего 50.000. Не может быть. Не может быть. Кулёмочка, Так его называл только один человек Людмила. Сергей с трудом подавил в себе желание сбежать. Он не хотел видеть её сейчас, спустя столько лет, боялся разочарования. Сглотнув горькую слюну, он остановился и обернулся. Конечно, Людмила постарела. Потускнел взгляд весёлых больших лучистых глаз. Лицо опутали морщины. Ямочки на щеках были уже не такими задорными, как 22 года назад. Над виском, седая и приятней некогда русых волос. Она пополнела, и всё же Сергея внезапно окатила волна такой безудержной нежности к этой женщине, что он испугался. Он смотрел в её тёмно-зелёные глаза и не мог выдавить ни слова. Окружающие люди, звуки всё расступилось в стороны. Пока она шла к нему, одетая опрятно и скромно, он с удивлением и интересом прислушался к себе. Вот, значит, как это бывает. Потерять первую и такую сильную любовь юности, случайно встретить ее спустя двадцать с лишним лет и понять... Понять что? Что она никуда не уходила из его сердца? Но это было бы неправдой. Уходила, конечно. А как же Полина? Сергей тряхнул головой. Банальщина, мелодрама. Людда смотрела на него снизу вверх. "Но «Ну надо же, только сегодня видела тебя во сне. Каким ты был?" Он улыбнулся. Ему хотелось сказать ей, что он много лет после расставания видел её в своих снах, благодаря тому, что думал о ней. Ему казалось, что он многое о ней знает, например, что сначала у неё родилась дочь, а потом сын, страшно похожий на Люדינה отца. "Знал и всё." Во сне видел, но был уверен, что так оно на самом деле и есть. С годами эта удивительная связь притупилась, почти исчезла. "Ты как здесь?" спросила она. "Случайно", ответил он. "А ты?" "Я живу на станции самого катаклизма, вдова и двое детишек", чуть не ляпнул он. "Как здоровье?" Старый ведьмы готов был сорваться с языка, но он вовремя закашлялся. Э, мама Гали, в прошлом году её не стало. Успели отметить её 75-летие. Хорошие люди живут долго, скривившись, будто кислого съел, сказал он. Она вдруг заторопилась. Я только что с работы. Заходи, я живу вон там. Людмила показала рукой и взмахнула ресницами. Они у неё всегда были длинными и пушистыми, как у персонажа мультфильма, который Сергей смотрел в детстве, Бурёнки из Маслёнкина. Была очень рада тебя увидеть и быстро ушла. Сергей смотрел ей вслед, не понимая, что чувствует: желание догнать, никогда больше не встречаться, если бы в жизни всё было так просто. Папа, сын подёрнул его за руку. Только сейчас Сергей сообразил, что Людмила не задала ни единого вопроса о Денисе. "Это тётя, ты ей не нужен". А ведь правда не нужен, подумал Сергей, не поразившись взрослости суждения и точности оценки сына. Он сделал глубокий вдох. "Куда нам?", спросил он провожатого.